Глава 63. Артем. Звонок Лины, на который я отвечаю, не просто выдергивает меня из квартиры, он нагружает проблемами, которые я разгребаю всю ночь. Нет, я не добрый самаритянин и вряд ли ответил бы вообще, но я хватаюсь за эту возможность, чтобы остыть и чтобы запретить себе то, чего хочется, то, о чем уже думал, ломать, убеждать, заставлять менять Дашу планы. Я многому научился за столько лет в жестком бизнесе. Я знаю, как заставить собеседника сменить точку зрения, как заставить его принять условия, которые более выгодны мне, не ему. Но меня просто воротит от мысли провернуть такой номер с Дашей. Меня выкручивает это сознание, что если она сделает так, как того хочу я, может потом пожалеть. Я не хочу, чтобы она о чем-то жалела. Не хочу, чтобы ей было плохо рядом со мной. Даже если мне рядом с ней хорошо. Ночной город меня не задерживает. Я мчусь по нему, рассекая не столько ночные тени, сколько желание развернуться, загробастать девушку, которая осталась в квартире, и пообещать ей все, что попросит, лишь бы осталось. Я бы запретил себе вспоминать, что она останется не просто так, а потому что я надавлю на нее. Но она не забудет. Опроженным дельцом я мог быть где угодно, с кем угодно но не в отношениях и не с ней. Она как глоток свежего воздуха. И даже если я без нее задохнусь, не хочу ее заставлять. Ее жизнь. Жаль, что я не могу сказать то, что навязчиво лезет в голову. Ее жизнь плюс моя равно... Не могу, потому что это то уравнение, которое я не в силах решить, и высшая математика и теория вероятности не помогут. И я, отвлекаюсь на то, что меня окружает, вытравливаю из себя невероятные мысли, в которых я возвращаюсь домой, а Даша мне сообщает, что все обдумала и решила, что я стою того, чтобы остаться со мной. Пусть не сегодня. Когда я вернусь, она наверняка будет спать, и все, что я смогу сделать, это смотреть на нее, обнимать и гадать ответ по дыханию. Завтра. Пусть завтра. Или когда? Сколько у нас в запасе с ней дней? Мысли о Даше и том, что нас ждет, когда я вернусь, вытесняет реальность. Лина в больнице, попытка суицида. На этот раз настоящая, почти с тем эффектом, которого она ожидала. Я с таким упорством занимаюсь ее проблемами, которые липнут одна на другую, как будто мы все еще вместе. Родители Лины, которые без сил сидят в коридоре больницы, пожалуй, думают именно так. Направда правда в другом. Я делаю все, что угодно, чтобы отвлечься, чтобы не сломать сейчас на эмоциях свой любимый цветок. На то, чтобы все уладить, уходит куда больше времени, чем я ожидал. Приходится подключать не только деньги, все же встречаются еще принципиальные доктора. За что им мое уважение. Приходится выдергивать только... И ехать за ним, потому что он выпил, так и ночью не доверит, А никто не поймет так друг друга, как коллега-коллегу. А это время. Все это время. Которое дает мне остыть, заставляет понять, признать, уже точно, без оглядки назад, что именно я чувствую к Даше. Но это же время действует против меня. Пока мы решаем вопрос с тем, чтобы Лину не отправляли в психушку, Договариваемся о том, чтобы перевести ее в хорошую клинику, и она все равно была под присмотром врачей. Пока я прощаюсь с родителями Лины и успеваю скользнуть от их благодарности, от меня ускользает ромашка. Ключи от консьержа похлеще удара под дых. Пропущенные звонки от нее замечаю уже только когда, забрав ключи, разворачиваюсь и возвращаюсь в машину. Беспокоилась? Или хотела сказать, где ключи. В любом случае, звонить уже поздно. Наверняка она спит. Надеюсь, что спит. Потому что я уснуть не могу. И утром едва рассветает, уезжая из дома. Подальше от мечтательной Екатерины, которая, кажется, в кого-то опять влюблена. От кота, который неодобрительно смотрит на мои отлучки из дома и пробуждение в такую рань, когда ему еще даже не хочется есть. А уже надо двигаться от двери. А главное, от себя. Загружаю себя работой. Благо, сегодня удачный день. И приходится столкнуться с тем, что я несколько запустил. Срочно. Все срочно. И я даже рад. Это возможность взять себя в руки, успокоиться, разложить все по полочкам, прочитать. Но то и дело, бросая взгляд на подарок, который я приготовил для Даши, понимаю, что она и расчеты – несовместимые вещи. Ничего, нужно нырнуть в эту прорубь. Пусть даже кажется, что выбраться из нее нереально, и на глубине ничего, кроме холода. Я хочу попробовать это сделать. Хочу увидеть ее глаза, чтобы обнять ее. Хочу ей сказать, что... Телефон булькает сообщением. «Даша». Отодвинув все документы, игнорирую появление в дверях кабинета отца. Потом, все потом. Открываю сообщение, читаю и... Мне кажется, я не знаю другого языка, кроме матов. Матов на эту чертову жизнь. Завтра она уезжает. А сегодня хочет увидеться, чтобы проститься. Она в сети. Ждет ответа. Но что я могу ей ответить? Явно не то, что она хочет услышать. Целый день я хватаюсь то за одно, то за другое, пытаюсь отвлечься, забыться, пытаюсь отпустить ее. Для начала мысленно, чтобы потом, когда она и правда уедет, выжить в себе те чувства, которые мешают находиться в этой реальности и остаться в здравом рассудке. А потом, понимая, что к черту, к черту все это, не хочу ее отпускать. И даже если спустя время она мне этого не простит, у меня будет время, которое я украду. Взглянув на часы, понимая, что могу, и так даже лучше, обойтись без звонка. У нас не получается говорить откровенно, когда мы видим друг друга. И я мало полагаюсь в этом вопросе на телефон. Спасибо моей идеальной памяти, слуху и такому же знанию города. Кафе у дядюшки Сэма издали ничем не выделяется из других. И я не понимаю, почему подруга Даши настаивала конкретно на нем. Не понимаю до сих пор, пока не приближаюсь к нему. Смех, который я узнаю, а потом испуганный взгляд ромашки. За мгновение до ее поцелуя с каким-то мужчиной. И у меня сносит крышу. Перед глазами лишь красная пелена, не понимая, что делаю, пока не слышу испуганный женский крик, напоминающий вой. Что-то сжимает мне руку, оборачиваюсь, пытаясь рассмотреть, но не понимая, что вижу или кого. «Артем!» – приводит меня в себя голос Даши. «Артем, с него хватит!» Качаю головой, закрываю глаза, и все, что ощущаю в этот момент, все, что ко мне прорывается, это осознание, что Даша со мной рядом. И не она рыдает, опустившись в красивом платье на пол над мужчиной, который изображает из себя убиенца на красном фоне цветов. «Артем!» Ладонь Даши ложится на грудь, словно пытаясь задобрить сердце, которая минуту назад готовилась сделать кульбит. «Пойдем». Я слепо делаю шаг следом за ней. А потом оборачиваюсь и встречаюсь взглядом женщиной, которая причитает над красавчиком на полу. «Ты урод!» — кричит она, едва не захлебываясь. «Полный урод!» Ее слова не затрагивают, наоборот, не долетают до цели, как полые камешки. «Потому что я, наконец, ее узнаю, это Ольга». Слова человека, которому ты неприятен, и это взаимно, не могут задеть. К тому же, я не один. И та, что со мной плевать хотела на мою внешность. «Костик, Костик!» Зовет Ольга страдальца, решающего приоткрыть глаза и чуть-чуть осмотреться. «Родной мой, он ушел, я рядом. Я с тобой. Всегда буду с тобой». Последнее, что я успеваю видеть, как мужчина отталкивает ее ладонь. Последнее, что успеваю слышать, как он зовет мою Дашу. И она тоже слышит, не может не слышать. Но вместо того, чтобы повестись на его стоны, переплетает наши с ней пальцы и выводит с террасы. Какое-то время мы просто идем. Мне кажется, цели у прогулки нет точно. Даша просто пытается увести меня от кафе. По крайней мере, моя машина в другой стороне. Но так, я думаю, ровно до тех пор, пока Даша неожиданно не останавливается напротив меня и не поражает признанием. У меня нет бабушки. Она так взволнована, словно мы собрались составлять ее родословную и под это дело взяли долларовый кредит. У меня тоже, успокаиваю ее. И давно. Деда тоже нет, если что. Ты не понимаешь. Она закусывает губу зажмуривается и выпаливает. «Я тебя обманула. У меня нет бабушки. Соответственно, у этой несуществующей бабушки нет квартиры». Пока я пытаюсь понять, с чего Даша взяла, что даже будь у нее бабушка, меня бы интересовала ее квартира. А тем более коммуналка. Потому что прекрасно знаю, что именно они в тех домах, где обитает ромашка. Она также, зажмурившись, продолжает. «У меня ничего нет в этом городе, даже подруги, как оказалось». И я говорила правду, когда призналась, что здесь меня ничего и не держит. Вот только... Она тяжело вздыхает, а когда я пытаюсь поправить ее волосы, которые снова заслоняют лицо, она прижимается лбом к моей груди и дышит, дышит. Дышит и согревает меня. Вот только я умолчала о главном. Говорит она так тихо, что ее слова ко мне доносят только неравнодушный ветер. «Меня держишь ты. Сильно держишь. Я даже не думала, что бывает вот так. Не думала, что я...» Она опять прерывается, и я боюсь ее подгонять. Боюсь, что она передумает, снова закроется. Обнимаю ее, удивляясь, почему не догадался об этом раньше. И она тут же цепляется за мою рубашку, тянет ее на себя, будто боится, что я ускользну. Медленно выдыхает и все же решается еще раз качнуть этот мир. «Я люблю тебя». Ошеломляет признанием, но не дает времени посмаковать его. Тут же принимается нести чушь. «Если ты согласишься, если позволишь, если тебе не противно, если ты простишь, что я тебе солгала...» «Даша! Зову ее...» Хочу видеть глаза, хочу видеть ее, просто хочу ее, и чтобы не пряталась. Хватит. Но она лишь сильнее ко мне прижимается, будто не слышит, и продолжает нести милую чушь. Может быть, у нас все-таки есть с тобой шанс, если ты... Маленький шанс, небольшой, пожалуйста. И вот здесь она отпускает меня, поднимает лицо, заставляет окунуться в зеленое море из непролитых слез и повторяет мои же слова пожалуйста, пожалуйста, солги, я поверю». Дальше она не в состоянии говорить. Мне кажется, после такого признания и на ногах еле держится. Но мне приходится ее отпустить. Ненадолго, всего на минуту, чтобы достать свой подарок, потому что он скажет «лучше, чем я». В отличие от меня он, надеюсь, ничего не испортит и не закроет ее сердце опять. Достав бархатную коробочку, Я достаю из нее цепочку с кулоном в виде ключа и не спрашиваю. Лишь позволив увидеть и осознать, застегиваю на шее ромашки. У нее такая горячая и нежная кожа, что я с трудом заставляю себя убрать пальцы. Не трогать. Оставить до момента, когда она будет знать, почему именно и как я хочу прикасаться к ней. Мимо проходят любопытные зрители, но меня это мало волнует. Даже если они видят перед собой красавицу и чудовище, для меня главное то, как меня видит именно Даша. Помнишь? Голос хриплый, и мне приходится тоже прибегнуть к паузе. Помнишь, я тебе говорил, что у меня нет зависимостей? Даша обхватывает пальцами кулон-ключ, и с надеждой, которая отразилась в ее глазах, которая смотрит на меня и манит любовью, согласно кивает. Так вот, я тогда тебе тоже солгал. Ты. Обхватываю любимое лицо ладонями, склоняюсь, и прежде чем стереть с ее губ другой поцелуй, признаюсь. Моя зависимость — это ты. Но вместо того, чтобы прикоснуться к ее губам, я стираю слезинки, которые катятся по щекам Даши. Нельзя. Не хочу. Никаких слез больше. «Не из-за меня это точно. Да и из-за других пустяков не позволю. Моя ранимая, нежная, моя смелая и любимая ромашка стоит того, чтобы уберечь все ее лепестки».